Глава тридцать первая. Спустя пять лет. Столица империума, центр города, здание Сената, одиннадцать-пятнадцать. Кажется, ничего не может быть скучнее, чем заседание Сенатского комитета по освоению новых территорий. Дискуссия шла уже второй час, и конца края ей не было видно. Сидя в кресле и покачивая ногой, я с трудом подавил очередной зевок. на финансовых обсуждений вводила в сон. «Тебе не кажется, что это длится уже целую вечность? Думаешь, они когда-нибудь придут к мнению устраивающему всех?» – прошептала Теона, доверительно наклонившись из соседнего кресла. «Понятия не имею», – честно ответил я. «Судя по прошлому опыту, эта говорильня может длиться не один день». «Но ведь я не понимаю, что сроки утверждения проекта уже подходят. Если не выделить деньги, то процесс не начнется». Я покосился на внучку лорда Ван Хоторна. Показалось ли в ее голосе мелькнула заинтересованность? Лично мне надлежало присутствовать на заседании из-за дурацкого правительственного контракта, в который мы ввязались по неосторожности. Очень лакомыми кусками выглядели подряды на несколько компаний, входящих в сварок групп. Михаил чуть ли не на ушах танцевал, уговаривая поучаствовать в данной затее. Цифры и впрямь выглядели слишком заманчивыми, чтобы пройти мимо. Но вот все остальное – тихий ужас. Быстро выяснилось, что недостаточно поставить за корючку подписи на бумаге. Требовалось продвигать проект, отстаивать свои интересы на всех этапах, не допуская чужие загребущие лапы в собственные карманы. Механизм управления Империума удивительно быстро обзавелся весьма громоздким бюрократическим аппаратом, где каждый винтик считал себя главным, с которым непременно надо считаться. Уроды! Расстрелять бы их всех! Процесс начнется в любом случае, со скукой обронил я. Предварительные авансы уже выплачены, основные подрядчики на низком старте ждут лишь отмашку на начало работ. Я посмотрел на Теону. Если не ошибаюсь, транспортными услугами занимаются ваши люди. Она рассеянно кивнула, не желая вдаваться в детали. А что там вдаваться, и так все понятно. Грузовые стационарные порталы. Две точки привязки и вперед. Кому, как ни прыгунам, заниматься логистикой. и все-таки я решительно не понимаю почему выбрали именно эти территории разве у нас мало земли где требуется наладить инфраструктуру горячо возразил кому-то из комитета эмоциональный дальго представитель клана альмео он явно намекал на родной южноамериканский континент где уровень развития до сих пор оставлял желать лучшего возбужденная латтиино обвел взглядом сидящих за столом наткнулся на меня и сразу стушевался растеряв агрессивный настрой я мысленно усмехнулся Моя персона среди латиноамериканских кланов обладала чуть ли не мистическим ореолом, вызывая ужас и уважение. «Кажется, ты ему понравился», — с улыбкой влезла Теона. «Он не в моем вкусе», — отшутился я. А обсуждали в комитете довольно банальную вещь, как вновь сделать из Европы места, пригодные для проживания. Последствия войны были страшные. Тотальные истребления при помощи мощных магических чар и технологического оружия массового поражения. Выжгли все, чуть ли не доскального основания, по сути превратили в пустыню. Там под конец столько всякого дерьма сбросили, в том числе и с чародейской начинкой, что зараженные области еще не одно столетие будут фонить, делая территорию опасной. А это чревато, неизвестно, какие зверушки или другая зараза может в тех местах появиться. Магические мутанты, умные вирусы, еще какая-нибудь хрень. Нет, как ни посмотри, очистить придется. Иначе вскоре реально под боком заполучить зараженную зону, откуда регулярно станет вылезать разная нечисть. А в «Сталкера» играть как-то не хочется. Тренькнул «Инком» — новостное оповещение от «Утренней звезды». Отправка очередного груза на орбиту пройдет по утвержденному графику. Отлично, значит задержек не будет. Последние два запуска пришлось переносить, темпы развития космической станции замедлились. «Моя личная космическая станция». Сказал бы, кто 10 лет назад, ни за что не поверил бы. Кстати, твои люди уже получили сообщение о снижении расценок на переброску грузов через порталы, в том числе в околопланетное пространство. У нас уже две стабилизированные точки выхода на геостационарной орбите с доковым шлюзом. Краем глаза заметив логотип космической станции, ты Теона не замедлила прорекламировать услуги собственного клана. Я рассеянно кивнул. «Получили, известили, джампер мало показалось Земли, уже нацелились на покорение космоса. Вот когда снизите цену и упростите стыковку, тогда и поговорим». Я улыбнулся. Наследница рода Ван Хоторнов поджала губки, изображая обиду. Игра на публику. но но будто я не знаю, что за милой внешностью и смазливой мордашкой скрывается хищник со стальной хваткой. У тебя в Исландии всего одна принимающая платформа. Тебе не кажется, что это слишком мало для целого владения?» Еще не задумывался о расширении, не сдавалась она. «Ну да, где один портал, там и десяток. Не уж, так и подминают транспортные коммуникации. Сначала цены на переброску грузов снижают, завлекая в систему портал-переходов, а затем начинают диктовать условия, взвинчивая стоимость логистических услуг до небывалых величин. Нет, мы пока как-нибудь по старинке обойдемся морскими контейнерами. Тем более, что один стационарник все-таки в Исландии есть». Я вдруг почему-то вспомнил прошлое. После войны еще долго шел передел власти, но, как ни странно, основная часть патриархов в конечном итоге пришла к согласию по будущему мироустройству. Кое-кто не принял новый миропорядок и боролся до последнего. такие и Маллиганов истребили под корень. Та же участь постигла латиноамериканские кланы, помогавшие Ватикану. Но в конечном итоге все договорились. Даже маги устали от крови и бесконечной войны. Кто стоял за изначальным заговором, приведшим к общепланетарной бойне? А знает. Это так и осталось загадкой, скрытой завесой секретности. Так тоже бывает. Ничего не попишешь, это жизнь. Секреты остаются секретами. Князья умели прятать свое грязное белье от посторонних глаз, не позволяя увидеть его даже коллегам по цеху. Лично я ставил на Орловых. И именно они задумали и осуществили многоуровневую интригу, приведшую к созданию магического империума. На это указывал целый ряд косвенных улик, хотя прямых доказательств так и не нашли. А искали довольно тщательно, у огненных хватало врагов. Именно Орловы стали основными бенефициарами случившегося. Несмотря на то, что полностью выполнить план так и не удалось, заполучить полную власть над новым мегагосударственным образованием, Строгановы и ряд других кланов выступили естественными противовесами в этой борьбе. Возросший авторитет ледышек, После Италии ни один Великий Род не мог похвастать наличием в своих рядах мага-франга воплощения стихий, помноженные на гордость других патриархов, не очень-то желавших склонять голову перед зажигалками, позволили сдержать чрезмерные амбиции огненных. Однако основная задумка создание мага-империи была выполнена на 110%. Что касается магоборцев, то здесь тоже все так и осталось неясным. Существовали предположения, что за их появлением тоже стояли орловы. но никто им в лицо это, естественно, не предъявлял. Сильные кланы не хотели мутить воду, желая начать все с чистого листа, а слабые не осмеливались выступить в одиночку против одного из могущественных кланов планеты. Вероятнее всего, движение магоборцев первоначально возникло спонтанно, как эффект на развязанные клановые войны. Потом их просто начали использовать все, кому не лень, начиная от патриархов и заканчивая ватиканскими проповедниками. Ну что, обеденный перерыв? Один из членов комитета посмотрел на часы. «Представив, что придется возвращаться сюда еще и после обеда, я мысленно вздрогнул. Еще несколько часов этой говорильни я просто не выдержу. Господа», — я приподнял руку, — «предлагаю утвердить достигнутые договоренность и разойтись». За столом мгновенно установилась тишина. После итальянских событий меня и Полину побаивались не только латиноамериканцы. Маги из родных кланов тоже посматривали с опаской. поневоле примеряя участь Рима на свои города. С противоположного конца послышался одобрительное ворчание. Курбатов. Зверь не боялся льда. Просто ему тоже не улыбалось просидеть здесь остаток дня, рискуя свернуть челюсть от частых зевков. <кхем> Выношу на голосование. Председатель откашлялся, игнорировать мнение сразу двух персон такого ранга он не мог. Кто за утвержденные положение Взметнулся лес рук. То ли наш скурбатом авторитет так повлиял, то ли народ и сам уже порядком устал от сидения в зале. Наконец-то с облегчением выдохнула Теона. Она уже почти чисто говорила по-русски, акцент улавливали только самые взыскательные носители языка. «Пообедаем?» — она повернулась ко мне, провокационно выгибаясь, когда поднималась с кресла. Тонкая ткань блузки натянулась, подчеркивая идеальную форму груди. Стройные талии длинные ноги вместе с нарочито невинным взглядом нанесли завершающий удар по мужскому сознанию. «Не сегодня. У меня назначена встреча». Я растянул губы в вежливой улыбке, мысленно кроя матом нахальную стерву. «Хот, зараза, уже не раз пыталась меня соблазнить». Мы, нестроенной толпой, вышли из зала заседания комитета, сразу разбились на отдельные ручейки и потекли по коридорам. Основная часть, не сговариваясь, рванула к столовой. «Лично я оставаться здесь больше не собирался. Хватит на сегодня государственных дел». На каменных ступенях здания Сената Теона притормозила. Так получилось, что выходили мы вместе. Пока она помахала рукой на прощание. Всплеск стихии пространства, открылся узкий портал. стройная фигурка исчезла в растаявшем мареве. Редкие прохожие довольно спокойно восприняли открытие пространственного перехода. «Эффектно!» хотя еще эффектнее было бы сделать это прямо из-за стола комитета. Жаль, что в Сенате действует запрет на применение магии и все здание под завязку напичканно артефактами-блокировщиками. Я не стал торопиться, с удовольствием вздохнул полной грудью. Свежесть воздуха в огромном мегаполисе могла бы удивить, если бы ее строительством с самого основания не занимались сильнейшие маги планеты. Башни и самых разных форм и размеров причудливым образом создавали пейзаж столицы магического империума. Между ними сновали маленькие точки воздухолётов. Реже, чуть медленнее и величественнее проплывали пузатые аэробусы. Воздушный транспорт пока уступал по интенсивности наземному, и тем более подземному, но специалисты говорили, что тенденция будет только нарастать. Людям понравилось летать, и они делали это всё чаще. Тренькнул инком входящим сообщением, а Таньки звала на ужин. Приезжал Стас и собиралась компании Да, Анька и Стас, они все-таки поженились и даже завели детей. Двое, мальчика и девочка, прелестные белокурые создания. И оба обладатели вполне приличного чародейского дара. Надо съездить, давно не виделись. И снова инком, на этот раз звонок. Ксюша. Привет, родная. Здравствуй, милый, ты уже освободился? Пока нет, еще встреча с Престоном и Лаской по исландским вопросам. Надо обсудить кое-что. Эта парочка за последний год там много чего навратила. Сильные проблемы? Да нет, так, обычная текучка. Думаю, быстро освобожусь. У тебя как дела? Как прошла конференция? Неплохо. Заключили несколько контрактов. Бразильцы хотят модернизировать сферу сельского хозяйства, просят роботизированные агрокомплексы, но Сенат не хочет субсидировать столь масштабное обновление Говорят, в бюджете нет средств. На ум сразу пришло недавнее совещание комитета. Финансирования не хватало многим проектам. Что поделать, таковы реалии гигантского образования под названием Империум. ты когда прилетаешь? В половине пятого. Отлично, я тебя встречу. Я нажал кнопку отбоя и еще раз окинул взглядом огромный мегаполис, возведенный с нуля всего за пять лет. Нет, что не говори, о ресурсов у Империума хватает. Рано или поздно до всего дойдут руки. О, он какую махину отгрохали в кратчайшие сроки. Уверен, похожие города вскоре заполонят планету. Стремительный прогресс мыслей и технологий в конечном итоге сделает свое дело, наделив нас небывалым могуществом. Поглядев на пролетающие воздухолеты, я усмехнулся, сделал пас рукой и открыл портал. Пора отправляться навстречу.